Если бы вы спросили Флега, он бы усмехнулся и сказал, что, по его мнению, Томас не способен что-либо утаить ни от кого, кроме разве что от последнего болвана. И уж, конечно, не от человека, возведшего его на трон. Но люди, подобные Флегу, горды и самоуверены, и часто они видят того, что творится у них перед самым носом. Флег так и не узнал, что Томас видел его в ту ночь. Теперь и у Томаса была своя тайна.